Глава шестая. Год 1906. От восхождения фараона. Иешуа начинает проповедовать, а я начинаю бояться. Почти постоянно. Не все хотят лишаться рабов, и это понятно. Но и не каждый раб хочет свободы. Иногда людям сложно представить жизнь в непривычного круга. Страшно шагнуть в неизвестность. Для Иешуа это удар. Он горячо верит в благодать нового мира, и паства растет. Сыну Божьему нелегко дается обман. Если быть честной, врать он совершенно не умеет, а потому я постоянно на чеку, прикрываю его спину. Иешуа творит чудеса, ходит по воде, кормит голодающих, утешает страждущих и несет в мир ту любовь, которая для жителей нового царства чужда. «Любовь к ближнему. Я практически в постоянном ужасе и ни на шаг не отхожу от Иешуа, впрочем, как и остальные чемпионы. Нас называют учениками сына Божьего. Петрус занимает место по правую сторону от Иешуа, а я всегда по левую, потому что иногда приходится превращать воду в вино, а для этого нужна сила ведьмы».